Было время, огнал коня, Жил, как жил и знал себя, Вольным ветром сердце согревая. Ночи, день соединит, Чит самой лакоматик, Станцию конечную не зная. Быть пути ему недолго, От было взять внутри. Незнакомая дорога Что еще подаришь мне? Я судьбою не отмечен, Как Иисус не буду вечен По делам счета оплатят мне Избежать хотел конечно Взял билет на поезд встречный оторвень срок дорога мне Быть в пути Ворчат ветреть. Не знать, дорога. Что еще подаришь мне? Свеча сгорает день Прошлое накроет день Свежий ветер силы набирает Ночи день соединит Чит самой локомотив К станции, конечно, приближаясь Быть пути О моя дорога Что еще подаришь мне Пусть хоть недолго Как было общаться с тобой Я моя дорога Что еще подаришь мне co jeszcze podarisz mi? Co jeszcze podarisz mnie?